В шагах в пяти от телеги, лицом вниз, лежал маленький, совершенно седой старик в расстегнутом суконном бушлате. Еще трое немолодых, но крепких мужчин в разных позах, как кого застала смерть, лежали по разные стороны костра. Пятого богатырского сложения человека очередь достала на бегу, когда он уже почти успел скрыться в плотно окружавших поляну кустах. Левой, вытянутой рукой, он вцепился в траву. Рядом с правой валялся споротый ножом или штыком, потрескавшийся очень старый кожаный саквояж с медными застежками. В нем, очевидно, и хранился контейнер. Отвернувшись, Воронцов торопливо выкурил папиросу. Тут же зажег от окурка вторую. Он уже начал привыкать к виду внезапно убитых людей Но все равно было тяжело. Тем более, что сейчас присоединялся и личный фактор. Многовато всего выпало ему за последние сутки. Он снял фуражку и, держа ее на сгибе левой руки, прошел к центру поляны. Этот старик, наверное, и есть хранитель. Остальные охраны или как их еще назвать. Ассистенты, послушники. Младшие жрецы. А если бы я не задержался, догнал их вчера, — думал Воронцов, — могло бы получиться по-другому? Нет, вряд ли. Они меня просто не стали бы слушать. И от немцев я бы их не защитил. Ручной пулемет и картонный броневик против танков. Он совершенно упустил из виду, что до тех пор, пока немцы не вскрыли контейнер, Он просто не смог бы обнаружить этих людей, даже находясь рядом с ними. С некоторым душевным трепетом Дмитрий наклонился над стариком. Нет, ничего общего с тем бравым Ясаулом, что он видел на фотографии. Дело не в разнице возрастов, это был совершенно другой человек. И значит, деда своего он не увидел даже мертвым. Но зато Воронцов увидел другое. Люди на поляне не были просто беспомощными жертвами. Они пытались оказать вооруженное сопротивление, несмотря на внезапность нападения. В подвернутой под грудь руке старик сжимал вытертый до белизны офицерский наган. Дмитрий осторожно разжал пальцы худой еще теплой руки. В барабане остался всего один патрон, а из ствола ощутимо тянуло сгоревшим порохом. А рядом с убитым на краю поляны Воронцов обнаружил в траве отлетевший при падении обрез трехлинейной винтовки. Из него был сделан всего один выстрел, но ну и понятно, на бегу с саквояжем в другой руке затвора не передернешь. Дмитрий вздохнул, еще немного походил по поляне, разбирая следы. Судя по ним, немцев было немного. Танкетка или легкий танк с узкими гусеницами, несколько мотоциклов. Обнаружили беженцев на привале, решили допросить или обыскать, а те вдруг открыли огонь. Хоть могло быть по-другому. Но в любом случае саквояж привлек их внимание. Расстреляв людей, немцы выпотрошили его, надеясь обнаружить нечто важное или ценное. Контейнер показался им заслуживающим внимания, они забрали его и отправились дальше. И сейчас находится совсем недалеко, вон как разгорелся индикатор, и стрелка даже не вздрагивает, показывая направление. Воронцов выкопал могилу на краю поляны, заворачивая в брезент тело старика, увидел под расстегнутым воротом рубахи золотой нательный крест. Непростой, значит, крестьянин. Действительно, скорее всего, из казаков-офицеров. Топором он вырубил две подходящие жердины, проволокой туго стянул накрест. На гладком белом затесе написал химическим карандашом «Пять неизвестных казаков». Подумал и прибавил через черточку «Запорожцев». Помолчал и надел фуражку. Вот и всё, чем мог пришелец из будущих времен почтить память своих предполагаемых сородичей?